Студия «Ардис» представляет Ашира Хаан «30 дней до развода» Читает Наталья Штин и Илья Акинтьев Пролог Я никогда не верила в любовь с первого взгляда. Влюбиться только по внешности, не зная о человеке ничего, как он пахнет, как целуется, любит он собак или кошек, кофе или чай, Бродского или Пастернака, закрывает ли зубную пасту и опускает ли сиденье унитаза, держит за руку во время прогулки или убегает вперёд. Как он дышит ночью, как обнимает, стонет, какими словами называет в моменты нежности. Будет ли он уважать меня? Не прячет ли в шкафу скелеты, с которыми я не уживусь? Иногда даже... Знаешь всё это о человеке, влюбляешься, а он всё равно оказывается не тем. А если уже он влюбится только в стройные ноги под узкой юбкой или локоны, которые так удачно сегодня легли, что о нём это скажет? Если я больше никогда не смогу повторить сегодняшнюю удачную прическу, он что, меня разлюбит? А когда я заболею, состарюсь? А вдруг я слушаю группу Корни, а он — Nightwish? А вдруг люблю дождь и холодный туман, а он мечтает переехать на экватор? Он что, разлюбит меня через пару дней, когда выяснится, что футболку с Риком и Морти я одолжила у подруги, когда пролила кофе на свою кружевную блузку? Тогда это не любовь. Любовью с первого взгляда называют простую симпатию, которая со временем переросла таки в любовь. Но ведь могла и не перерасти. Не бывает так, чтобы с первого взгляда и на всю жизнь, невзирая ни на что. Так я думала до одного странного весеннего дня, когда мне исполнился 31 год. Мой тридцать первый день рождения начался с режущего глаза Света и визгливого голоса прямо на ухо. «Подъём, животное!» «Бу-бу-бу», — -бу", сказала я веско, поплотнее заворачиваясь в кокон из одеяльца и накрывая голову подушкой. Но подушку тут же отняли. Пришлось взглянуть в глаза реальности и сказать ей гордое «Отвяжись!» «Четыре часа дня! Сколько можно спать?» — возмутилась Светка, воплощавшая в себе всё то, что я сейчас ненавидела. Пробуждение, свет, звук и реальный мир. «Сколько хочу. У меня день рождения». «Вот именно! День рождения и весна. Пора пробуждаться, обновляться, расцветать вместе с природой». «Нет». И я накрылась одеялом с головой. «Не тут-то было». Подруга безжалостно стащила его с меня, оставив в футболке и пижамных шортиках с нарисованными пандами, отдёрнула шторы, впуская в комнату бледное солнце ранней весны и врубила на телефоне что-то такое омерзительно бодрое, что по утрам могут слушать только жаворонки. Даже если это утро настало в четыре часа дня. Пора, пора, две недели уже изображаешь из себя гусеничку и всё никак не станешь бабочкой. Нытьё ещё никому красоты не добавляло. Пора гулять, искать работу, ходить на вечеринки, радоваться жизни, квартиру снимать, в конце концов. Не вечно же ты у меня будешь зависать. Ты говорила, что я могу жить здесь сколько понадобится. Ты только рада будешь старой подруге, — напомнила я. Подругами мы, правда, были в школе. С тех пор много воды утекло. Но ближе Светика у меня никого в родном городе не было. «Подруги!» — она назидательно подняла вверх палец. а не диванному выползню». «У меня депрессия», — захныкала я. «У всех депрессия». «У меня сердце разбито». «У всех сердце», — бессердечно фыркнула Светка. «Я безработная». «Ты сама уволилась», — напомнила она. «И жить мне негде». «Будет негде, если не встанешь и не начнёшь собираться». Она ухватила меня за руки и пыхтя принялась таскивать на пол. Но я свернулась калачиком на жёстком холодном паркете и вяло уточнила: "Куда собираться? На вечеринку?" "Какую вечеринку?" Всё ещё было совершенно неинтересно, но немного любопытно. "Какую надо вечеринку?" Светка сдула прилипшую прядь со лба и начала примеряться, за что бы меня ухватить, чтобы поставить на ноги. У моих друзей Это же твои друзья. Я тут при чём? Будут твои. И подруга применила самую безотказную тактику — пытку, которая должна была быть запрещена Женевской конвенцией, но почему-то ускользнула между строк. Она нагнулась и начала щекотать меня. уи <как> Я взвелась почти к потолку, вскочила на ноги и попыталась сбежать, но Светка нагоняла меня и щекотала. Пока не прогнала через весь коридор в ванную — и не припёрла дверь стулом. «Душ, вымыть голову и почистить зубы», скомандовала она. «А у меня пока есть одно дело».